Глава четвертая. На пути к новой жизни. Выйдя за пределы территории Академии, я непроизвольно поежилась. Тут точно так же, как и за воротами, светило по-весеннему прегревающее солнце. Но в то же время нет-нет до пробирали до костей порывы сырого пронизывающего ветра. Возле ворот стояло одно единственное небольшое одноэтажное здание, это местная служба внешней связи. Здесь можно было узнать, нет ли новостей от родных, за определенную плату отправить магического вестника с каким-нибудь сообщением или перенестись туда, куда требуется. Как только дежурящие тут маги не боялись тварей, населяющих окружающие территории. То ли они так сильны в магии, то ли безрассудны и алчны, ведь их услуги были, мягко говоря, недешевы. То ли здесь стоит некая суперзащита, как и на Академии. Бросила прощальный взгляд на некогда ставшее родным учебное заведение. Вряд ли представится возможность еще раз тут побывать. Хотя, может, это и к лучшему. Ведь в итоге у меня остались не самые приятные воспоминания об этом месте. Хорошие, конечно же, тоже были и немало, но плохие всегда помнятся дольше. Поднялась на невысокое крылечко, постучалась в дверь. Она тут же, будто меня ждали, скрипнула, отворяясь, и из-за нее выглянул худосочный лысоватый мужчина лет пятидесяти. Он окинул меня придирчивым взглядом и, ни слова не сказав, кивнул, чтобы входило. Мда уж, странный тип. Но делать нечего, вошла. Миновав крохотную прихожую, куда выходили еще три двери, мы очутились в комнатушке размером в пять квадратных метров, не больше. Даже вспомнилась кухня в маминой квартире на земле. Точно такая же, вдвоем не разойтись. Из обстановки возле окна узкий стол с множеством выдвижных ящичков да пара стульев. Вроде пусто, но все равно кажется тесно. Еще и жарко, хотя ничего напоминающего камин не видно. Пришлось распахнуть пальто, чтобы не взмокнуть. Чего хотите? Усевшись на стул и жестом предлагая мне занять второй, поинтересовался мужчина, явно приготовившийся к долгим переговорам. Поставила мешки со своими вещами на пол, присела. Перемещение в самую ближнюю к Лермонту точку, сказала я, протягивая верительное письмо от ректора. Мужчина удивленно приподнял густую бровь, принял из моих рук конверт, вскрыл, быстро пробежал глазами текст и тут же поднялся со словами. «Ну что же, пойдемте. познал лучше не затягивать. С наступлением темноты всякие твари вылезут. Для них границы долины мертвых не являются непреодолимым препятствием». Для переноса пришлось выйти на улицу. После царившей внутри жары, встретившей нас порыв влажного ветра, показался даже приятным. Отошли мы недалеко, буквально на пару метров от крыльца. Остановились. Мужчина, тихо что-то нашептывая, сделал пару движений руками. И вот я уже стою у подножия гор, возле входа в ущелье. Все-таки чудесный способ перемещения. Хлоп, и ты на месте. Интересно, а драконе магия дает такие возможности? Надо будет основательно проштудировать библиотеку в замке, благо теперь нет необходимости все искать вручную. После прохождения практики в Королевской библиотеке у меня в арсенале появилась отработанная схема поиска книг с помощью древней магии. Надеюсь, изучение новых возможностей поможет мне немного отвлечься от грустных мыслей. В следующий миг, напрочь позабыв о сохранившейся во мне драконе магии, я впала в ступор, решив, что стала жертвой упомянутых магом тварей. Мелькнувшая в пространстве тень метнулась ко мне и ощутимо ударила в грудь, а в голове раздался радостный вопль. «Малышка! Ворон мой, ты хороший, ты меня напугал!» — говорил укоризненно, но у самой рот души, а руки уже вовсю тискали принявшего обличья кота-демона. «И вот же чудо, опять мне тепло, хорошо, и даже завывающий в ущелье ветер совсем не ощущается». «Прости, не мог сдержаться, я безумно рад, что ты вернулась». «Как ты понял, что я — это не она?» — спросила с тоской, вспоминая Поля. «Мы с тобой связаны». ответил Лерос, а у меня мелькнула горькая мысль о том, что мы с Полем тоже якобы связаны. Я не хотел, чтобы ты уходила, но оставшись тут, страдала бы. Я верил, что найдешь путь назад. А она, она слишком примадушная и наивная, в общем, скучная, даже чувства юмора нет. Хм, может, поэтому Поле потерял ко мне интерес? Никому конкретно не обращаясь, подумала я. Не говори глупости, малышка. Лероз лизнул меня в щеку и добавил. «Этот крылатый настолько ослеп от любви, что в этой слабой тени тебя и то души не чаял, а уж теперь...» Горько вздохнула в ответ, но промолчала. Сейчас, когда рядом находилось дорогое сердцу существо, которое, в отличие от кое-кого, меня не предало, даже думать о плохом не хотелось. «Я тебя тоже люблю!» На этот раз, лизнув меня в нос, молвил ворон, и, соскользнув с рук, обернулся конем. «Прости, упряже нет!» усмехнулся, опускаясь на передние ноги, чтобы я могла взобраться к нему на спину вместе со своими баулами. Ехали молча. Лерос не спешил, понимая, что мне не очень-то удобно, да и сумки так и норовили сползти и уволочь меня за собой. Говорить не хотелось. Не потому что нечего было сказать, а потому что новости, какие могла поведать, приятными назвать было сложно. Я просто-напросто была счастлива ощущать близость ворона исходящую от него радость, нежность, тепло. Хоть кто-то встретил меня именно так, как того хотелось, не сдерживая чувств и не скупясь на их выражения. В начинающих сгущаться в сумерках миновали ворота Лермонта. Стражники так же, как и раньше, безразлично взирали на окружающий мир, даже не удостоив нас взгляда. И вот мы уже неспешно едем по тихим, занесенным снегом улочкам. Видимо, из-за окружающих долину гор климат здесь был холоднее, И весна сюда еще не добралась. Тишина и покой полузаброшенного городка, как нельзя лучше, гармонировали с моим внутренним состоянием. И вдруг кто-то выскочил из подворотни и бросился прямо под ноги ворону. Лерос заржал от возмущения, едва не встав на дыбы, но сдержался. Однако неожиданная резкая остановка и мое не особо-то устойчивое положение все равно сделали свое дело, и я сверзилась на дорогу. Осторожнее нельзя. буркнула я, обращаясь к облаченной в какие-то обноски женщине. Та ощерилась в редкозубы улыбке, подскочила ко мне и, схватив за руку, сверкнула из-под спадающих на лицо спутанных прядей белесыми бельмами глаз, заголосив на всю округу. «Твой враг дурак, потому что ест гулаг. Догадайся, кто же он, если это не дракон. Ха-ха-ха!» Отпустив мою руку, она разразилась хохотом и унеслась куда-то прочь. Что это вообще было? — Не принимай все близко к сердцу, — раздался в моей голове голос ворона. Он снова опустился на передние ноги, чтобы я могла забраться на него. — Угу. — буркнула я и взобралась на спину Лероса. Теперь я крепче вцепилась в его гриву, словно это могло уберечь меня от падения в следующий раз. Но больше ничего не случилось. Поднимались к драконьему гнезду уже в темноте. Чего уж тут скрывать, было страшновато, но Лерос уверенно топал вверх. Видимо, его зрение отличалось от нашего, человеческого. У ворот в замок меня встретила тишина. Я-то привыкла, что гостей всегда примечали еще на подходе, и стоило приблизиться, либо открывали ворота, либо спрашивали, кто там. А тут словно вымерли все. «Есть кто-нибудь?» «Что есть силы?» — крикнула я, но ответом была тишина. Странно. Даже если бы Винс с Сейлой куда-то отправились, слуги-то все равно должны были остаться. «Так где же все?» Слезла с ворона, бросила свои торбы на землю. Покричала еще, даже в ворота попыталась постучать. Да что толку-то при их толщине? Минут пятнадцать ничего не происходило. А потом некто, не задавая вопросов, слегка приоткрыл одну створку ворот. Только-только моему Леросу просочиться, Подхватила свои баулы. Вошли, озираясь по сторонам. Мрачно. Ни единого пляриса нигде не светится. причем это распространяется не только на двор, но и на окна замка, а время-то не настолько уж и позднее. «Лите!» — раздался откуда-то со стороны привратной башни тихий мужской голос. Я обернулась, не без труда в свете Дея и Легаса, узнав Якова, здешнего конюха. «Что тут произошло, Яков?» — непроизвольно тоже шепотом спросила я. «Беда, Лите!» — боязливо озираясь по сторонам, выбрался из башни на улицу мужчина. уезжали бы вы отсюда по добру по здорову от греха подальше что за бред да и куда мне уезжать выпустевший город так у меня денег даже на оплату постоялого двора нет а за пределы ущелья не выбраться еще в течение четырех месяцев свитков переносов в пространстве чтобы добраться например до столицы тоже нет да ты толком то объясни, что происходит спросил я его с опасливо косясь по сторонам прошипел мужик и ухватив меня за руку затащил в привратную башню, немедленно заперев дверь на засов. Раздраженно стряхнул его руку. Вот что тут у народа за привычка хватать меня за рукава? Так и пальто порвать недолго. — Яков, будь добр, объясни, что тут происходит. Чего ты так боишься? — Лите! — как-то очень уж жалобно воскликнул он и начал свой сбивчивый рассказ. Как выяснилось, со дня нашего отъезда в академию в замке начали происходить странные вещи. Винс слег с неизвестной болезнью. И замковый лекарь только и может, что бессильно разводить руками. Парень медленно, но верно угасает. В то же время стали бесследно исчезать люди. Искали, словно сквозь землю провалившихся слуг, и находились стерзанные, будто после пыток, бездыханные тела. Усилили охрану замка, строго-настрого запретили его обитателям покидать свои комнаты с наступлением темноты. Казалось бы, муха не пролетит, а все равно то одного, то другого не досчитывались. И происходило все это исключительно в ночное время. К этому моменту штат прислуги сократился едва ли не вдвое. Кто-то говорит, это демоны из Долины Мертвых, на нас за что-то прогневились, кто-то, что драконы вернулись. Вы бы пересидели тут, а с рассветом уезжали ли ты? Я лишь вздохнула. Да, тут что-то неладное творится, вот только уезжать мне все равно некуда. Но и на улицу после всех этих кошмаров Высовываться страшно, вроде как. Я с тобой! раздался в голове голос Лероса. Все будет хорошо, сказала я и, отстранив Якова от двери, отперла замок. Кто бы за этим ни стоял, мы его отыщем. Мужичок смотрел на меня с каким-то благоговейным трепетом и кивал, как болванчик, что-то тихо лепеча себе под нос. Кажется, молился, а я. Я сжав кулаки для смелости, шагнула во тьму замкового двора. где теперь каждый шорох казался враждебным. Что уж говорить о том, когда Лерос ткнулся носом в мое плечо, как не завизжало, понятия не имею. Входные двери в замок оказались в соответствии с местными постановлениями заперты. Пришлось стучаться. Я переминалась с ноги на ногу, и все время казалось, что кто-то уже дышит в спину. Успокаивало лишь присутствие ворона. Леросы все-таки очень сильные демоны. Минут десять никто не открывал. и за это время я успела основательно струхнуть. «Кто там?» Наконец раздался из-за двери робкий до боли знакомый голос. «Орлет, это я, Камила! Открывай!» «Лите?» — воскликнула с той стороны женщина. «У меня нет ключа, я мигом!» «Мигом» — это она опрометчиво сказала. Или мне показалось, будто время тянется мучительно долго. Прижалась спиной к двери, с опаской прислушиваясь к каждому шороху. и, вглядываясь в неверные тени, отбрасываемые в свете лун постройками и немногочисленными деревцами, наконец за моей спиной послышались приглушенные голоса и звук отпираемого замка. «Лите!» — выскочил мне навстречу дворецкий и, прихватив торбы, втащил внутрь здания. Лерос, обернувшись котом, прошмыгнул следом за нами. «Лите!» — вторила дворецкому Орлетта, и я очутилась в объятиях, неимоверно обрадованной моим появлением женщины. «Ну вот, видишь, не один я рад тебя видеть», — усмехнулся ворон.